Глава 16. На следующий день, вскоре после того, как стих утренний колокольный звон из храма, Элизу вызвали в кабинет Джая. Ходить по секретному коридору в одиночестве она еще побаивалась, поэтому набросила на плечи новую кашемировую шаль и отправилась в кабинет обычным путем. Открыв ей дверь, Джай широко улыбнулся, но Элиза отступила на шаг. В чем дело? спросил Джай. Что-то не так? Элиза молча смотрела на него. Ее одолевали смешанные чувства. Подбородок принца зарос щетиной, но янтарные глаза блестели, а кожа сияла. Он весь лучился здоровьем и энергией. Но Элизе не давали покоя страшные подозрения, что Джай выдал ее секрет Чатуру, и она просто не могла о них молчать. «Проходите, Элиза. Не в коридоре же нам разговаривать». Но она покачала головой. «Что вас тревожит? Расскажите». Элиза хотела ответить, но слова застряли в горле. Она с трудом заставила себя посмотреть Джаю в глаза. Тот озадаченно глядел на нее. «Ну же, говорите». Элиза продолжала молчать, но тут слова сами собой сорвались с языка. «Мне нужно задать вам один вопрос». Джай улыбнулся. «Спрашивайте». «Это вы сказали Четуру, что я вдова» спросила Элиза. При одной мысли об этом ее замутило, но теперь она смело глядела Джаю в глаза. «Нет, конечно, с чего вы взяли?» «Инди клянется, что она здесь ни при чем. Она предполагает, что на меня донес ваш друг Дев. Он знает правду обо мне, вот только Дев во дворец не приходил, то есть до вчерашнего дня». Джай удивился. «Девдон вчера был во дворце?» «Сами знаете, что да». Странно? Очень странно. Насколько мне известно, во время моего отсутствия он здесь не появлялся. Во сколько вы вчера вернулись? Около полуночи. Элиза на всякий случай заговорила тише. Мне показалось, я слышала ваш голос. Вы разговаривали с Дэвданом. Когда? Перед тем, как стемнело. Джай покачал головой. На это время у меня алиби. В голове Элизы растерянно заметались мысли. Если с Девданом разговаривал Ниджай, то кто же тогда? Речь звучала слегка невнятно. Элиза вполне могла ошибиться. Что, если с собеседником Дева был Аниш? Где вы слышали этот разговор? Здесь эту тему обсуждать нельзя. Пойдемте лучше во двор. Как скажете. Но согласитесь, все это звучит весьма странно. Во дворе они сели на скамейку возле одного из фонтанов. Элиза поглядела в безоблачное голубое небо. Попугаи перелетали с одного дерева с тускло-серебристой листвой на другое. Обычно вид их желтых крыльев вселял в сердце Элизы радость, но сегодня ей было не до птиц. «Скоро совсем потеплеет, ведь уже почти весна», — произнес Джай. «Ну а потом не будем знать, куда деваться от жары». Но Элизу била зноб. Она снова чувствовала себя неловко в присутствии Джая, особенно в этом дворе, ведь он целиком просматривался из Зинаны. «Ведите себя естественно», — посоветовал Джай, будто угадав причину ее смущения. «Улыбайтесь и спокойно положите руки на колени, не надо их так стискивать». Элиза залилась краской. «Я и не заметила». Джай помолчал. Некоторое время он сидел, уставившись в землю, а потом поднял взгляд на Элизу. Признаюсь, я рассказал про вас маме. Элиза потрясенно уставилась на него. Вы же знали, как для меня важно держать свой статус в секрете. Я вам доверилась. Простите. А я ради вас с Клиффордом разговаривала. Очень вам благодарен. Завтра придет инженер с предварительным планом проекта. Увидите, ахните. Но с разрешением на строительство дамбы придется подождать. Неужели не понимаете, что натворили? Джай помрачнел. «Я не хотел, как-то само с языка сорвалось. Мама большая ваша поклонница, честное слово, Элиза, она вас понимает и не осуждает. Она вас не выдаст, а я больше никому не говорил, что вы вдова». Элиза вспыхнула от гнева. Джай выдал ее тайну Лакшми и даже не чувствует себя виноватым. Она хотела сама открыться Лакшми, но Джай лишил ее этой возможности. Теперь Лакшми решит, что Элиза в лучшем случае себе на уме, а в худшем — просто лгунья. Она опустила голову и спрятала лицо в ладонях. «Не закрывайте лицо руками, за нами следят». Джа держался так, будто все в порядке, но Элиза заметила в его взгляде тревогу. Она встала, не в силах смотреть на его натянутую улыбку. «Вижу, вы опытный актер, но я так не могу. Прошу вас, останьтесь». Элиза повернулась к нему спиной. Джай знал, как отреагирует Чатур, если правда о вдовстве Элизы выплывет наружу. Джай ведь сам говорил, что во дворце все тайное становится явным. А теперь он создал ей большие проблемы, так с какой стати Элиза должна ему помогать? В этот момент она решила ни слова не говорить о слуховом ходе. Пусть и про его секрет тоже все знают. Кипят возмущения, Элиза вернулась в свою комнату и рухнула на кровать. Она чувствовала себя разбитой. Даже гнев не мог приглушить невыносимую боль. Как же глупа она была. Зачем доверилась Джаю? Элиза ругала себя за то, что снова привязалась к мужчине, который ее подвел. И все же в ушах неотступно звучал голос Джая, а перед глазами стояло его встревоженное лицо. Оставшись наедине со своими тревогами, Элиза смотрела, как золотые лучи утреннего солнца окрашивают город бледно-розовым. Через некоторое время засигналила машина, и Лиза опрометью кинулась в большой зал, окна которого выходили на главный вход. Из большой черной машины вылезал Клиффорд. За его автомобилем остановилась еще одна машина, поменьше. Оттуда осторожно выбрался молодой человек. Элиза заметила у него под мышкой длинный рулон бумаги. Молодой человек был одет на западный манер, однако, судя по внешности, в его жилах текла и индийская кровь. Должно быть, англо-индиец, предположила Элиза. Видимо, это тот самый инженер, которого нанял Джай. Ей очень хотелось взглянуть на план проекта, но хотя Джай через слугу пригласил ее к себе в кабинет, она была просто не в состоянии с ним разговаривать глубоко задетая его бездумным предательством, Элиза попросила слугу передать, что она нездорова. Потом она долго ходила по комнате взад-вперед, пылая праведным гневом. Но через некоторое время Элиза сообразила, что планы Джая могут быть подслушаны, а этого она допустить не могла. Ирригационный проект поможет множеству людей, и нельзя позволить, чтобы ее личные обиды помешали его осуществлению. Эта информация не должна попасть не в те руки. Решив, что все же будет присутствовать на встрече с инженером, Элиза набралась храбрости и побежала в секретный коридор, который ей показала Инди. Проскочив мимо ошарашенных стражников, запыхавшаяся Элиза постучала в дверь Джая. Когда тот открыл, сердце у нее ухнуло в пятки. Все собравшиеся уставились на нее. «Вы же сказали, что плохо себя чувствуете», — произнес Джай, — С едва заметной улыбкой. «Мне нужно с вами поговорить. Но сначала велите, чтобы встречу перенесли в покой Лакшми. Это очень важно». «Хорошо». Джай вернулся в кабинет. Послышался гул голосов, и вот принц снова вышел к Элизе. «Они согласны, хотя мой брат очень разозлился». «Это ваш проект, а не его. Вы не должны допустить утечки информации. В вашем кабинете важные дела обсуждать» небезопасно. «Элиза?» Она жестом велела ему замолчать. Они отошли подальше от кабинета. Понизив голос, Элиза спросила. «Где вы рассказали матери, что я вдова? В какой комнате?» «Разве это имеет значение? Просто ответьте». Однажды днем она зашла в мой кабинет. Элиза покачала головой. «Джай, мне точно известно» что эта комната прослушивается. Она рассказала про секретный слуховой ход и про голоса в его кабинете, которые услышала, приникнув ухом к отверстию в стене. Ну и дела. Так вот, почему вы хотели, чтобы мы перенесли встречу в другое помещение? Сейчас проект еще сырой, и, может быть, повода для такой скрытности еще нет. Тут Элиза прервала саму себя. Как думаете, с кем мог говорить Девден? «Вы уверены, что это был мужчина?» Элиза кивнула. «Может, с моим братом?» «Мне показалось, они что-то замышляли против британцев». «На Дэва это похоже, но я думал, что он уже не борется». «Борется?» «За то, чтобы изменить мировоззрение наших людей?» «Иногда мне приходит в голову, что индийцам и впрямь следует восстать против британцев». Джай улыбнулся. «Как вы непатриотично рассуждаете!» Элиза пожала плечами. «Просто мне не по душе взгляды Клиффорда и ему подобных». Элиза последовала за Джаем в покое Лакшми. Через сандаловые двери они вошли в комнату, благоухавшую Жасмином. Как и в прошлый раз, у Элизы дух захватило при виде сверкающих зеркал. В комнате уже собрались Аниш, Прия, Лакшми, Клиффорд, И мужчина с рулоном бумаги, которая теперь лежала в развернутом виде на широком столе. Лакшми улыбнулась. Очень рада, что вы к нам все-таки присоединились, Элиза. Элиза улыбнулась в ответ, хотя теперь, когда все знали о ней правду, чувствовала себя некомфортно. Оставалось только радоваться, что Чатура на это собрание не пригласили. Ну и как понимать эти хождения из комнаты в комнату с нескрываемым раздражением, спросила Ниш. «Что за тайны?» «Никаких тайн», — ответил Джай. «Просто я сообразил, что все чертежи на моем столе не поместятся». «А что здесь делает англичанка?» С привычными высокомерными нотками в голосе осведомилась Прия. «Эту идею предложила она», — ответила Лакшми, тепло улыбнувшись Элизе. «И вы позволяете какой-то английской вдове нам указывать?» — пренебрежительно фыркнула Прия. Потом она затараторила на хинди с такой скоростью, что Элиза не поспевала за ходом ее мыслей, но суть уловила при высшей степени недовольна. Насколько припоминают ты и сама не прочь покомандовать, ответила лакшми. В этой фразе Элиза все поняла она украдкой улыбнулась, похоже между свекровью и невесткой старые счеты. но последнее слово всегда остается за лакшми интересно откуда эта женщина черпает свою силу. «Мама! Прия!» – вмешался Аниш. «Давайте на время забудем о личных разногласиях и займемся делом». Инженер шагнул вперед. «Меня зовут Эндрю Шарма. Учился в Лондоне и работал над несколькими ирригационными проектами в разных регионах Индийской империи». Врач путани условия специфические, ничего не выражающим тоном», – произнес Аниш. Молодой человек поклонился. «Да, сэр, но я все учел». Аниш снисходительно улыбнулся. «Как вам известно, многие предыдущие проекты не оправдали себя. Так почему же вы думаете, что добьетесь успеха?» В окно влетел порыв ветра, неся с собой аромат цветов из сада и что-то еще. И Лизе показалось, что она уловила запах пустыни. Она попробовала улыбнуться при... Но жена Аниша только вскинула брови и отвернулась с презрительной усмешкой. Молодой человек взглянул на Клиффорда тот кивнул. При всем уважении неудачи других инженеров по большей части обусловлены тем, что им в голову не приходило посоветоваться с местными жителями. Обратившись к ним, мы выяснили, где именно нужно выкапывать пруды, какой глубины они должны быть и как решить проблему с особенностью рельефа, ведь земля принца идет под уклон. Позже поставим на реке дамбу, ну а пока ограничимся простыми решениями. «Деревенским жителям известно все о слабых местах этих земель. Они подсказали, где ставить стены, чтобы не было утечек. В моих планах все это отражено». «Не понимаю, зачем тратить столько времени и денег ради горстки крестьян?» бросила Прия. Элиза сцепила руки в замок за спиной. Аниш спросил Джая. «Ты готов полностью взять на себя ответственность за этот проект?» Джай кивнул. «Да». «А если он обернется провалом?» «Думаю, что все получится». И британцы готовы финансировать проект, теперь Аниш обратился к Клиффорду. Частично. Когда все изучили планы и чертежи, Клиффорд объявил, что должен поговорить с Махараджей наедине. Элиза надеялась, что теперь Аниш отменит свои приказы на ее счет. Затем все разошлись. С Лакшми остались только Джай и Элиза. Джай объяснил, что Аниш не видел бумаги до сегодняшнего дня, Но он рассчитывал, что брат даст согласие и решил рискнуть. «Сегодня я использую старые паровые экскаваторы. Они отлично роют и переносят и камни, и грунт. Но это тяжеловесные, сложные машины. Для управления одним экскаватором нужны три человека. Как только появятся деньги, собираюсь приобрести дизельные модели. Они дешевле и проще в эксплуатации. Но люди уже прибыли, и работы идут полным ходом». Я уговаривала Джая подождать. — ставила Лакшми, — но он настаивает, что первый пруд должен быть вырод до того, как в июле начнутся дожди. — Если обойдется без непредвиденных трудностей, должны успеть, — сказал Джай. Тут Лакшми протянула к Элизе руки. — Идите сюда, моя дорогая. Элиза шагнула к ней, но сгорая от стыда, опустила голову. — Простите. — Вам не за что извиняться, я вас понимаю. Элиза подняла голову и попыталась улыбнуться. — Правда? Давайте больше не будем об этом говорить. Я постараюсь убедить обитателей дворца не шарахаться от вас. Многие из них — люди простые и неученые, за пределы этих стен не выходили, но попробую объяснить, что в Англии к вдовам относятся совсем по-другому. Может, поймут. Слышала, вам нравится фотографировать наложниц? Да, они такие дружелюбные и веселые. Постараюсь вам помочь. Джай устремил на Элизу испытующий взгляд. Не удержавшись, он спросил, «Так я прощен?» «Пожалуй, вот только я по-прежнему не знаю, кто донес на меня четуру». Джай махнул рукой. «Должно быть, он сам услышал через слуховой ход. А теперь пойдемте, маме пора на пуджу». Выйдя из покоев лакшми, Джай и Элиза спустились по одной из парадных лестниц в огромный зал, где проходил дурбар. Элиза спросила Джая об отношениях между Прией и Лакшми. «Индийские свекрови бывают очень жестоки», — заметил он. «Но Лакшми ведь не из таких?» «Нет. Но ее свекровь, моя бабушка, плохо с ней обращалась. Запирала ее одну в комнате на несколько дней подряд, чтобы она не виделась с папой». «Почему жена не должна видеться с мужем?» «Чтобы мама не оказывала влияния на папу. Мама всегда опережала свое время. Но в нашей культуре воле родителей нужно повиноваться». Даже когда они не правы? Именно. Довольно мрачно проговорил Джай. Выходит, ваш отец ничего не мог поделать. По нашему этикету муж в женские дела не вмешивается. Лакшми пыталась угодить свекрови, но безуспешно, но маме повезло. Старая корга умерла рано, и Лакшми смогла развернуться в полную силу. Вы не ответили на мой вопрос об отношениях Лакшми и Прии. Верно? Думаю, маме просто не нравится жена моего брата. Она ей не доверяет. Пожалуй. Они медленно шагали по залу. Элиза никак не могла придумать, что сказать. В голову пришла только одна фраза: Новый замок работает исправно. Джай улыбнулся, даже не сомневаюсь. Может быть, в качестве извинения позволите отвести вас на вторую ночь празднования Холли в начале следующего месяца в самой старой части города. Элизу это приглашение застигло врасплох. Можно подумать, будто для принцев подобные мероприятия – обычное дело. «Разве вам можно на городской праздник? Я думала, все члены княжеской семьи должны отмечать холи во дворце?» «С дворцовых празднеств я всегда сбегаю. Когда тебя обсыплют разноцветной пудрой, улизнуть несложно. Лучшей маскировки не придумаешь. Если оденетесь как индианка, вас никто не узнает». Элиза сомневалась недолго. Похоже, будет весело. Гарантирую, ничего подобного вы в жизни не видели. Холли наверняка найдет отклик в вашей душе. Смысл этого праздника в том, чтобы отпустить то, что прошло. «Как раз то, что мне нужно», — с горькой усмешкой подумала Элиза. «Во время Холли мы отмечаем приход весны, ведь это время пробуждения надежд», — прибавил Джай. «Неужели вас никто не узнает?» даже если вдруг узнают, что с того. Но я одеваюсь во всякое старье, к тому же никто не ожидает меня там встретить, поэтому до сих пор удавалось оставаться незамеченным. Люди часто видят то, чего ожидают, верно?